«Да фиг с ним! На ходу выпрыгну, — обеспечен сказал Арчи. Первый раз, что ли?» Офицер-махолетчик виновато развел руками. «Ты извини, мне ж никто заранее не сказал, что тебя сбрасывать придется. Так мы бы поплавки взяли...» Генрих сокрушенно вздохнул и покачал головой. «Бардак! Почему у вас у русских всегда и во всем бардак?» «Это не у русских, — проворчал Лученко. — Это у служивых. Да и вообще, где начинается авиация, там кончается порядок. Слышал о всем прискорбном факте». «Видел?» — невозмутимо сообщил Генрих. «Точнее, вижу. Прямо сейчас». «Мужики!» — снова примирительно вставил Арчи. «Я же говорю, не грузитесь! Прыгал я с махолетов, черт знает сколько раз прыгал! Не проблема!» Офицер поглядел на Арчи с немой благодарностью. «Вода холодновато», — зачем-то заметил Ваня Шабанеев. «Сентябрь уже!» Словно операцию могли отменить по причине холодной воды. Арчи махнул рукой. «Бесполезно что-то доказывать. Не поймут». Спецов по операциям на воде, кроме него самого, на борту больше не было Так, повторим Тебя сбросят на курсе Вадима Капитан, по идее, обязан тебя подобрать Подберет, как ты думаешь? Подберет, убежденно сказал Арчи Вадик обязательно подберет Знакомство с ним не афишируй, наставительно посоветовал Шабанеев Отрываясь на секунду от терминала Не буду, послушно пообещал Арчи Ты не смейся, фыркнул Ваня Они хоть и ученые, а умные Мы даже не знаем, вооружены ли они «Почему это не знаем?» — удивился Генрих. «Охранение в пансионате разве не повязали?» «Повязали», — сказал Лученко. «Только охрана о багаже ничего толком не знает. Они ж не мамочки-биологам, чтобы чемоданы им паковать». «Бардак!» — с отвращением промолвил Генрих. «Чем дальше на восток, тем больше бардака». «Это ты сибирикам расскажи», — хмыкнул Шабанеев. Они дальше, к востоку. Им приятнее будет это слышать». Арчи тем временем облачился в шорты. Больше ему ничего не полагалось, по легенде. Впрочем, цепочку с номерным жетоном ВРФцы эровцы ему все же вручили, и пришлось ее прятать в спецкарман. Дурацкие законы, но они законы. «Шериф», — проникновенно сказал Лученко, — «я тебе не говорил пока. В случае непредвиденных обстоятельств ты должен будешь этого цхака Шадули убить. И ученичков его тоже. Но в первую очередь старика». Это еще зачем? опешил Арчи. Лученко взглянул ему в глаза. Шадули умеет делать волков. Этого никто на земле не должен уметь. Арчи молчал почти полминуты. Волков, Виталий, делают не генетики, а генералы и президенты, если ты еще не понял. Лученко виновато вздохнул. Да, я-то понимаю, но так уж сложилось, что мы обязаны выполнять приказы и мы будем их выполнять. Сегодня ты, завтра я. Это разведка, это политика». «Чёрт бы побрал разведку с политикой на пару», — угрюмо сказал Арчи. Поберет. Но это все равно не отменяет приказов и необходимости им подчиняться, увы». «Заходим», — предупредил махолетчик из кабины. «Пятиминутная готовность». «Слушайте», — спросил вдруг Генрих, «а зачем вообще нужна эта комедия? Что нельзя было просто послать за яхтой катер с пограничниками? Ну или с нами, в конце концов?» «Нельзя», — пояснил Лученко. «Во-первых, при нормальном ветре катер яхту просто не догонит. Такую, во всяком случае. И еще, по нашим данным, в патруле есть люди-варги, и мы не знаем, что они могут выкинуть, понимаешь? Если мы затеем операцию перехвата, мы можем быть атакованы, а сие чревато неожиданностями». Золотых же страшно не любит неожиданности. «Можно подумать, что я от неожиданности буду застрахован», — угрюмо заметил Арчи. Он вообще выглядел угрюмо, причем с каждой минутой мрачнел все больше и больше. «Как бы он ни сломался», — озабоченно подумал Лученко. «Неужели подведет?» А вслух сказал, «У тебя будет фора. В принципе, всю эту шатью можно просто притопить». Арчи как раз вгонял в узкий карман на бедре метательный нож. Но лучше, к примеру, ножичком. Для верности. А иглы с парализатором не лучше? Лученко недовольно поморщился. Шериф. Живой генетик, который знает, как делаются волки, может попасть под дурное влияние. Его могут похитить, у него могут похитить жену и детей, чтобы вынудить его делать то, что вздумается каким-нибудь психом, вроде варки. А мертвецы забывают все, что знали, напрочь забывают. Такие дела. «Так что мне, гламет вовсе не брать?» «Не бери. Не будет лишнего искуса». «Большое спасибо», — едко поблагодарил Арчи. «Фитиль на семь персон. Место в психушке мне уже забронировали?» Арчи взмолился Лученко в полголоса. «Не нужно, а? У тебя же 17 фитилей за кормой. Пусть даже почти все сухие. Ты один из наиболее опытных агентов Земли. Если ты не сломался вначале, зачем тебе ломаться теперь?» «Неужели непонятно? Лучше сейчас убить семерых, чем потом эти семеро наделают волков, которые убьют тысячи?» «Прекрати меня лечить!» Арчи неожиданно даже для себя окрысился. «Срал я на всю нашу лицемерную мораль, понятно?» «Я своей любви в глаза хочу смотреть, и чтоб при этом стыдно не было, и взгляд опускать не хотелось. Это ты в состоянии понять?» А Лученко явно хотел напомнить, что вышеупомянутая любовь Арчибальдера Неды Шартарини и сама далеко не безгрешна, но что-то подсказало ему «не стоит». Именно сейчас «не стоит». И Виталий Лученко промолчал. Промолчал и Генрих, который вдруг подумал, что последнее время слышит от Арчи много трескучих фраз, и при этом фразы далеко не так бессмысленны, как пытается выставить тот же россиянин Лученко. Генриху и самому иногда становилось «не по себе». Многое, во что он верил в течение долгих лет, внезапно казалось не крепко вросшим в землю зданием, а эфемерным карточным домиком, и было сметено первым же легким порывом ветра. А еще ему вдруг стало отчетливо ясно, чтобы хранить жизни своих соотечественников, нужно непременно отнимать жизни других соотечественников. Потому что иначе просто не получается. И неважно, что защищая интересы Европы, он убивает, к примеру, Туранца или Американца. Туран и Америка греются под одним солнцем, и одни и те же звезды поочередно смотрят на Туран и Америку с высоты. Пока человек жив, его можно назвать как угодно – Американцем, Туранцем, Зулусом, а когда жизнь у него отнимают, становится безразлично, кем он был. Генриху мучительно захотелось бросить свое ремесло, от которого он еще совсем недавно получал удовольствие. Только как-то уж слишком сложно и стремительно обернулись события, и пришлось убедиться, что до сих пор жил с полупрозрачной пеленой перед глазами, и пелена это пропускает далеко не все. Если бы Генрих узнал, насколько точно его мысли совпадают с мыслями Арчи, он бы, наверное, удивился а, возможно, и не удивился бы. Он проработал во внешней разведке достаточно долго, чтобы не удивляться, когда подтверждается очевидное, хоть и кажущееся невероятным. «Елы-палы!» — ругнулся из кабины офицер махалетчик и содрал с головы шлемофон Серега. «Заведи-ка на громкую!» В тот же миг в натянутую тишину ворвался гул сразу нескольких голосов и еще масса сливающихся звуков. «Иду на форсажи! Два штурмовика сбито! Первый, первый! Прошу помощи! Тонем!» «Отпор! Эвакуируйте экипаж!» «Что, черт возьми, творится?» Лученко требовательно взял офицера за локоть. Несколько катеров в Береговом откололись от эскадры. Они расстреляли звено европейских штурмовиков прямо в воздухе. Потом потопили два своих же катера и подбили еще четыре. Мятеж. Они отсекли яхту от берега и от воздуха. Собственно, мы единственные, кто сейчас дальше от берега, чем яхта. Наших ученых неплохо охраняют. «Кэп!» — испуганно доложил один из пилотов. «Президент на связи!» Офицер вытаращил глаза и снова припал к шлемофону. Потом поднял ошалелый взгляд на Арчи. «Вас!» Арчи обреченно взял шлемофон. «Слушаю. Агенда Шартарини?» «Он самый!» «Говорит президент России. Надеюсь, вам знаком мой голос». «Знаком». Арчи не стал добавлять обязательно уставное для служащего разведки «Господин президент». Вы должны немедленно высадиться на судно с беглецами и устранить Ицхака Шадули и его учеников. Физически устранить. Любой ценой. Это приказ. Категорический приказ. Наделяя вас исключительными полномочиями, можете приказывать всем, кто сейчас вместе с вами. Там ведь есть сотрудники ВР? Есть. Двое. Командуйте ими. Командуйте также сотрудникам Европейской ВР. С Европой все согласовано. Приступать немедленно. Вам понятно? Понятно. Глухо отозвался Арчи. «Приступаю». Он опустил шлемофон. «Поздравляю», — сообщил он, глядя на Лученко. «Теперь операции командую я, и нам приказано немедленно устранить Шадули и его учеников». «Мне приказано оказать вам любое возможное и невозможное содействие», — поддакнул офицер Махалетчик. «Глаза у него оставались круглыми, как у совы. Приказывайте». Генрих тем временем тоже выслушал в шлемофоне отрывистую тираду по-немецки. Арчи осмотрел свое новоявленное войско, четыре человека. Он сам, Шабанеев, Лученко и Генрих. Если учесть, что противостоят им летний старик и горстка кабинетных очкариков, можно счесть задание увеселительной прогулкой. «Ну, за него я молчу. Пусть себе с компом обнимается», — зло сказал Арчике вновь на Шабанеева. «А вот ты пойдешь? Пойдешь со мной убивать одного деда и шестерых яйцеголовых?» Арчи в упор глядел на Лученко. Туранская эскадра на подходе. Упавшим голосом сообщил один из пилотов. «Война, люди, война!» Лученко, побледнев, втянул голову в плечи. «Что? Сжалась душонка?» — презрительно сказал Арчи. «Своими-то руками кровушку проливать тяжко!» «У меня был фитиль когда-то!» — пробормотал Лученко и отвел взгляд. «Хрен с тобой оставайся!» Арчи махнул рукой. «Я пойду», — очень спокойно сообщил Генрих. «Только я помимо ножа возьму еще и огнестрелку. А ты как хочешь». «А я ножом», — Арчи угрюмо похлопал себя по карману, «чтоб потом все это красненькое по телеку показали». «Облачайся, Генрих». Генрих быстро сбросил одежду и натянул такие же, как у Арчи, шорты. «Ты плавать-то хоть умеешь?» — осведомился Арчи. «Умею, не беспокойся». «Вижу яхту!» «Дистанции четыре с половиной идут на нас!» — крикнул из кабины пилот. «Снижайся!» — велел ему Арчи. Как всегда перед операцией, когда решение уже принято, пришло спокойствие и уверенность. Руки не думали дрожать. В душе стало гулко и пусто. Она будет потом болеть, душа, когда удовлетворенно притихнет то, что ведает в человеке пресловутым профессиональным долгом. Да До чего же алчно и неистребимо оно?» Это что-то, ведущее в человеке профессиональным долгом. «Снижайся! Готов, Генрих? Прыгай ногами вниз, высоты не бойся, Удара о воду тоже, смотри, только не плюхнись плашмя. В воде сразу раскинь руки и всплывай, береги уши, зальет — хана тебе, не выплывешь. На вот шапочку натяни, как всплывешь — выбросишь». Спасибо, поблагодарил холодный и невозмутимый, как скала, Генрих Штраубе, агент немец, пока не состоявшийся друг и, возможно, будущий молчаливый собутыльник по заливанию спиртом соднящей человеческой совести. Огнестрелка сюда, в герметик. Спасибо, я знаю, как этим пользоваться. Все, ниже не получится, донеслось из кабины. Зачерпнуть можем. Ниже и не нужно. Открывайте, люк. От воды махолет отделяла метров пятнадцать, пятиэтажный дом. «Готов, Генрих?» «Готов». «Давай». Арчи хлопнул напарника по плечу. Тот натянул шапочку и пристегнул пакет с пулевиком к лямке на поясе. Генрих на миг замер перед люком, выглянул и шагнул в пустоту. «Удачи!» — робко пожелал в спину Лученко. «Удачи!» — эхом повторил махолетчик. «Пилоты, кажется, тоже что-то пожелали». Но Арчи уже не услышал. Он оттолкнулся и в несчетный раз за свои неполные 30 лет жизни ухнул навстречу оглушительно синей морской глади. Только море умеет так обнимать.